Глава 19, Миша. Ненавижу ночи. Ночами я не сплю. Представляю, как Лена сейчас в одной постели с Максом, и мне хочется расхерачить всё вокруг. Я виноват, не спорю. Но наказание она выбрала самое жёсткое для меня. Она в полной недосягаемости для меня. И при этом она там с ним. Два не в мою пользу. Я долго ворочаюсь, и когда удаётся задремать, меня будет телефонный звонок. На телефоне три часа ночи. Михаил Александрович Чернов? Разговор начинается с вопроса. Да, с кем я разговариваю? Я сажусь в постели, включив прикроватную лампу. Капитан Гуров Виктор Валерьевич, полиция города Сочи. Я так понимаю, вы близкий человек Елены Валерьевны Григорьевой? По крайней мере, ваш номер был внесен в графу «Экстренный вызов» в анкете, которую она заполняла при заселении в отель. «Экстренный вызов? Меня будто обкатывают ледяной водой». По спине пробежали мурашки. «Что-то случилось, раз вы звоните в столь поздний час?» К сожалению, Максим Станиславович и Елена Валерьевна попали в аварию и сейчас находятся в реанимации клиники экстренной помощи. Ваш контакт единственный, что нам удалось обнаружить. Сотовые телефоны пострадавших утонули. Какая к черту авария? Рычу я в трубку, нервно шагая по комнате в поисках сигарет. Рассказывайте уже. Они вчера плавали на небольшой лодке. Ну, знаете, экскурсия для влюбленных. Свидание при луне. Дальше. Не хочу знать ни про какие свидания. В них въехал катер. Этой фразой он оглушает меня на мгновение. Он что-то еще говорит, только для меня это уже не важно, я не слышу. Я не замечаю, как сажусь за стол и бронирую билет до Сочи на ближайший рейс. «Извините, капитан», — прерывая его речь. «Я вылетаю через три часа. Как мне найти вас там?» «Скажите мне номер рейса, я вас лично встречу в аэропорту». «Рейс 598», — диктую я, смотря на электронный билет. «Я буду на месте». Десятиминутный контрастный душ. Очень крепкий кофе после приводит меня немного в себя. Я не могу поверить в то, что я услышал по телефону. Еще раз проверяю входящий вызов на сотовом, чтобы убедиться, что мне это не приснилось. Жаль, но незнакомый вызов обозначается в журнале звонков. Сохраняю его на всякий случай. Не помню его имя и фамилию, пишу просто «Капитан. Сочи». На ходу я одеваюсь, хватаю паспорт, сигареты и спортивную сумку, в которой уже лежат вещи. Неделю назад я планировал пригласить Лену на дачу и заранее приготовил сумку. Только поездка отменилась уже по понятным причинам. Проверяю карманы, убеждаю, что всё, что нужно, я взял с собой. Я понимаю, что за руль мне сейчас никак. Спешу в квартиру напротив. Звоню, звоню, но открывать никто не спешит. Я снова нажимаю на звонок. Наконец, дверь распахивает сонная Лёшка. «Миш, ты на часы смотрел?» «Возмущается, друг. Отвези в аэропорт. Надо срочно в Сочи». «Зачем в Сочи?» Он присматривается ко мне. Пытается увидеть признаки того, что я пьян. «Кленки?» — уточняет он. «Не гони. Вернется и помиритесь». Он пытается закрыть передо мной дверь, но я не позволяю. Она может не вернуться. Она в реанимации, Леша. Они с Максом в аварию попали. Мне звонил капитан какой-то из Сочи, сказал, что прилететь нужно срочно. Кстати, он меня и встретит. Я сам за руль не могу, руки трясутся, извини, что разбудил. Три минуты, я переоденусь. Пока я жду друга на улице, выкуриваю несколько сигарет. Он выбегает из подъезда, на ходу застегивая ремень на джинсах. Передаю ему сигарет, он благодарно кивает, нервно затягиваясь. По дороге в аэропорт меня трясет в буквальном смысле этого слова. И я выкуриваю еще несколько сигарет. Леша лишь косится на меня, но молчит. «Когда прилетишь, позвони!» — просит друг, как только мы останавливаемся у аэропорта. «Обязательно. Как встречусь с полицейским этим, по дороге в больницу наберу». «Как родителям скажем?» — тихо спрашивает он. «Ситуация очень сложная, но я не хочу сообщать им эту новость прямо сейчас». Пусть это и эгоистично с моей стороны, но я хочу первым приехать туда. Пока никак. Молчи. Все подробности узнаю, потом решим. Сам знаешь, моя после приступа, а что будет с тетей Галей, вообще даже представить боюсь. Лена ее единственная дочь. Хорошо. Жду звонка. И вообще, чаще звони. Она мне как сестра, сам знаешь. Договорились. Как что узнаю, сразу наберу. А ты поищи в интернете, наверняка там уже есть новости об этом происшествии. Мы прощаемся у машины, в здании я вхожу один. Сразу прохожу к стойке регистрации. Паспорт, пожалуйста. Билет? Передаю документы. Из багажа только одна спортивная сумка? Интересуется у меня девушка в форме. Да, холодно отвечаю я. Цель визита? Жена у меня в аварию в Сочи попала, в реанимации сейчас. Извините, проходите. Сидя в зале ожиданий, я получаю от друга ссылку, кликаю на нее. Воздух перестает поступать в мои легкие. На экране множество фотографий с места происшествия. Жуткие фотографии. Судя по ним, там просто месиво. После такого не выживают. И я испугался, что не успею, что моя девочка может уйти от меня, когда я буду на высоте несколько сотен метров на пути к ней. Впервые в жизни я молюсь. Молюсь, чтобы держалась. Судя по тому, что от меня отсаживаются рядом сидящие люди, молюсь я вслух. Мне похрен на всех. Я тороплю время, чтобы поскорее началась посадка. Мне кажется, что она не умрет, если я буду рядом. Если буду держать за руку, она не посмеет оставить меня одного. Я не отпущу ее. Главное, успеть. На ватных ногах я добираюсь до самолета, а там считаю минуты до приземления. Я смотрю на телефон и боюсь звонков. Я боюсь, что мне снова позвонят и скажут, что уже поздно. Благодаря встречающему меня капитану, меня без очереди и пристального досмотра выпускают с территории аэропорта. Каждая минута на счету. Лена может умереть в любую из них. Виктор и сотрудники аэропорта это понимают. Наверное, по долгу службы нередко встречаются с такими ситуациями. Поэтому все оперативно. Сколько до больницы? спрашиваю я, садясь в машину. Минут 10-12. «Лёш, я прилетел. Сейчас еду в клинику. Отзвонюсь позже. Наговариваю на автоответчик друга. Кем вам приходится, Елена Валерьевна? Спрашивает полицейский, тактично дождавшись, когда я уберу сотовый. Коллега, подруга, мы с детства знакомы, росли в одном дворе. Наши родители дружат до сих пор. Ну и мы тоже. У нее есть сестра или брат? Нет, она единственный ребёнок в семье. А подруги у неё есть? Нет. Она с детства дружит только со мной и Лёшкой. А зачем вы задаёте эти вопросы? Странно просто. Замужняя женщина указывает в анкете контактные данные не родителей или лучше подруги, а постороннего мужчины. И я не посторонний мужчина. Она мне как... сестра. Родители не знают о том, что она уехала. Лишь по этой причине их номер она не указала. Я, как ее работодатель, знал о ее передвижениях, поэтому мой номер указан в этой проклятой анкете. Мне жаль, что произошла эта трагедия. Я прочитал в новостях, что в них въехал катер, которым управляли подростки. Да, студенты. Отмечали день рождения. Половина под алкоголем, вторая под наркотой. Сейчас все в СИЗО сидят. Протрезвели и за голову схватились. Им сейчас нехилый срок светит, все совершеннолетние. Коллега ваша с мужем в коме сейчас. Состояние тяжелое. Врачи никаких прогнозов не дают. Мне нелегко говорить это. Но может сообщить родителям, чтобы попрощаться успели. Я сообщу, как только увижу их. В клинике на меня надевают халат, выдают бахилы. Шапочку какую-то и провожают в палату. Вместе со мной заходят капитан и врач. Она лежит посреди больничной койки. Вокруг трубочки, трубочки, провода и датчики. Когда я услышал, как бьется ее сердце, немного отлегло от собственного. Я успел. Я подхожу к ней, беру маленькую ладошку и целую, прижимая ее к своей щеке. «Маленькая моя...» Убираю прядь со лба. «Как она?» Обращаюсь к врачу. «Состояние тяжелое, пока в коме. Травма головы — это серьезно, но могло быть и хуже. Переломов у нее нет, муж ее закрыл собой. Ему досталось по полной, этот катер буквально проехался по нему. Его состояние крайне тяжелое. И я бы советовал вам сообщить его родителям». У него травмы головы, множественные переломы, разрывы внутренних органов. Если хотите его увидеть, то можно посмотреть через окно в двери, он лежит в соседней палате слева. Хорошо, я понял. Но я побуду с ней немного. Я боюсь отпустить ее руку. Как будто через рукопожатие я передаю ей собственную жизненную энергию, силы бороться. Я сижу и считаю каждый ее вздох. Как мало нам оказывается в жизни надо ни квартиры, ни машины, ни телевизор во всю стену, а всего лишь дыхание любимого человека. За него я сейчас бы продал все вышеперечисленное. Готов отдать собственное сердце, лишь бы ее билось. Спустя четыре часа я все же захожу к Максиму. Да, врач не преувеличил, когда сказал, что все так плохо. На нем нет живого места. Он весь перебинтованный, как мумия. Он спас ей жизнь. За секунду сориентировался и закрыл собой, как самое ценное в его жизни. Наверное, вот так доказывается истинная любовь. В такие моменты человек поступает чисто инстинктивно. Кто-то спасает себя, кто-то просто в ступор впадает. А кто-то, как Макс, спасает любимого. Я благодарен ему за то, что его любовь к ней настолько сильна. И в этом треугольнике я впервые ощутил себя лишним. Раньше думал, что лишний именно он. Единственное, что я смог ему сказать, это прости. После я набираю Лёшу. «Как она?» — сразу спрашивает друг. В коме. Ещё не приходила в себя. «Что говорят врачи?» Они не делают никаких прогнозов. Пока только наблюдают. Может, мне приехать? Пока не надо. У меня к тебе просьба. Свяжись с родителями Максима. Они должны приехать сюда как можно скорее. Он так плох? Ты не представляешь, насколько. Они могут не успеть попрощаться. Черт. Он закрыл ее собой, Леша. Она сейчас дышит благодаря ему. Он любил ее. Любил. Отключаю звонок и иду обратно в палату к Лени. Но она все так же неподвижно лежит на постели. Пикают датчики. А я ощущаю дикую безысходность. И мне плохо от этого. Снова беру ее ладонь, целую каждый пальчик. Возвращайся ко мне, родная. Практически про себя шепчу я. Ты же знаешь, я без тебя не смогу. По щеке бежит скупая мужская слеза. Прости меня, любимая. Если бы не я, вас бы здесь не было. Ничего бы из этого не было. Прости меня.